Дневник. 18 мая. Суббота. День. Закончилась длинная неделя, семь рабочих дней. Выходные перенесли. В доме работали два мастера-баптисты. Молодой не интересен а старый личность. Рассказывал, бандеровцы казнили 13 его товарищей, а он молился. Божие! «Если это есть, спаси меня». «Пощадили», — уверовал. Бога скоро забыл, пока не грянул второй удар. Его, честного, запутали в какие-то махинации и должны были судить, будто бы Бог спас вторично. После этого уже не отступается, ведет правильную жизнь. Много работает, не ловчит, не курит, не пьет. «Семья хорошая, дом». Дети выучены, поженены, тоже баптисты. Доказывает, что вера полезна государству. Мое мнение не вредна. 16-го в четверг должен был говорить для лекторов общества знания. Три года они меня приглашают, на них я отрабатывал новые темы. Этот раз подвернулась пленка об алкоголизме некоего физика Жданова, из сибирского академгородка. Очень яркое, Я ее даже на утренней конференции прокрутил. Она и увлекла. Раньше против пьянства не выступал. Думал бесполезно. Если государство не принимает решительных мер. Теперь не то. Стали усиленно говорить. Сразу после Дня Победы будет новое постановление, очень жесткое. Пусть ветераны выпьют в последний раз и загореются. И вообще с приходом Горбачева появились надежды на порядок. Это и толкнуло меня на новую лекцию. Пожалуй, пользы будет больше, чем от агитации за физкультуру. Выступление удалось. Дневник. 25 мая. Суббота утра. «Еще неделя. Отключаюсь на два дня. Было много напряжения и бед. Утром с трудом отбегал норму. Уже раньше замечал, как хирургические неприятности, так через день-два слабею. На даче первый раз такое, думал, что совсем восстановился. По выходным бегал до пяти километров. Оказалось, нет». Просто в мае до этой недели не было смертей. Почитал свой дневник и подумалось, кто поглядит, скажет. Но и скучный человек это Томосов. Операции до смерти, немножко про науку да пробег. Вроде у него больше и жизни нет. Где бы по природу, древнее все же, про лес, про искусство, про политику, про мысли о посторонних предметах, про родных, наконец, про друзей. Недалек от истины будет тот человек, хотя эти предметы обязательно присутствуют в сознании. Слушаешь, смотришь, двигаешься, разговариваешь. Все в мыслях отзывается. Будет экскурсы в память. Но все это так поверхностно в сравнении с главными линиями мышления, что и не помнится, когда пишу. Вот хотя бы дачная природа. Очень мне в жизни помогает. Приехали сюда перед первым мая. Дубняк около нас еще был голый и черный. Одни юные березки, забрызганные зелеными пятнышками. Подальше хмурые сосны. Оживает только тогда, когда лес простреливается лучами солнца при восходах и закатах в мои утренние и вечерние тренировки. Погода была теплая в начале мая, и все стало быстро оживать. Даже слишком быстро. И налюбоваться не дало. Вот уже тельпаны расцвели, и еще некие мелкие цветочки. Листья на сирене показались. Абрикос зацвел на голых ветках. А потом, вскоре после победы, Весь сад взорвался белым и розовым цветом. Всего лишь неделю покрасовался, дождь прошел, и все опало. Но уже листья вылупились по яблоням, трава поднялась быстро-быстро. Сад стал летним, густым, зеленым. Тут и дубы подоспели. Они разные дубы, ранние и поздние. Теперь уж совсем лето. И даже грозди сирени покрылись ржавчиной. Впереди еще жасмин и целая очередь разных цветов. И уже предвидится грусть скорого увядания. Мужчина в 40 лет. То же и все другое. Присутствует, к примеру, экономика. Плохо с товарами, жалобы на рыночные цены, пучок свежей редиски рубль. Меня это мало трогает, потребности на еду и вещи скромные. Туфли ношу по 10 лет, чиненные-перечиненные. Не из-за скупости, подобрать по ноге не могу. Куплю и лежат, снова к старым возвращаюсь. Экономика страны давно уже идет вниз. Статистические отчеты я тщательно изучаю и сохраняю. Только врут в них много. Дневник. 1 июня. Суббота утро. Кончилась весна или началось лето? Одно и то же, а чувства будут разные. Сожаление о весне или надежды на прелести лета? А пока, увы, настроение среднее. Не оперировал всю неделю, дела не веселили и самочувствие плохое. В понедельник напала такая слабость, что руки-ноги по пуду. Положил бы, как дрова, и не двигал. На работу ходил, труба зовет. В четверг все-таки остался дома. Написал статью об алкоголизме. Хочу предложить знакомым журналистам для газет. Если фразы смягчить, а цифры выбросить, то может пройти под волну. Однако, зачем это тебе? Отвечаю, первое – польза людям, второе – самовыражение, третье – увы, тщеславие. Но первое больше. Вчера была пятница, однако оперировали, как на заводе, черная суббота. Много больных. Еще во вторник лечу в Москву. Позвонили из ЦК. Вспомнили, что я был членом комиссии за европейскую безопасность. Она, казалось, умерла, а теперь ожила. Неловко было отказаться. От брежневских мирных инициатив пользы для мира не было. Заодно схожу на выставку медицинской аппаратуры, погляжу, полезная для института. валюту все равно придется просить. Дневник. 8 июня. Суббота, утро. Неделя. Понедельник две операции средней сложности, прошли хорошо. Слабость отступила. Вторник улетел в Москву с Юрой Паничкиным. Поехали на выставку "Здравоохранение 85". Раньше на выставках только слюнки текли от аппаратов, не было денег. Даже смотреть уже перестал, чтобы не расстраиваться. Но институт создали, пришлось просить, и деньги появились. Купили уже на миллион рублей, и еще есть надежда. Вот только смертность не понижается от аппаратов, поэтому стыдно. На другие бессовестно врут и просят, поэтому ходил к министру. Статью об алкоголизме в известии не взяли, переживу. В среду заседание в комитете было многолюдным и скучным. Перепевы, сбежал. Ходил по Москве, отдыхал в гостинице, расслаблялся, вспоминал. Почти полжизни связано с Москвой. Хорошие друзья, скучное заседание, интересные библиотеки, театры. Все вместе отключение, общение, информация. Друзья умерли. В театр не попасть, в библиотеки нет задачи для поиска. Дневник. 9 июня. Воскресенье утро. Продолжение. Вчера прервали гости. Хорошие. Потом Катя с Вовкой. Целый день на людях. Даже историю не почитал. Не то что писать. Голова кружилась. Физкультуру сегодня уменьшил. Закончу о прошлой неделе. Из Москвы ехал поздним поездом в спальном вагоне. Так славно выспался. Дорожно-откровенные разговоры. Инженер-монтажник едет в Бухарест. Интересно рассказывал о румынской и югославской моделях социализма. Не вдохновили. В Югославии до миллиона безработных. А румын Вождь так зажал, что даже телевизор разрешает только на два часа в день. В пятницу был отчет за месяц и с начала года. Отчеты эти всегда жесткий разговор о смертях, ошибках, дисциплине, хозяйственных промахах. Не было еще случая, чтобы быть довольным. В этот раз сравнивал нашу статистику с данными по ФРГ. Недавно добыли статью с отчетом. По населению мы вполне сравнимы. 60 и 50 миллионов. Но не по работе. Операций по порокам сердца вдвое меньше. Смертность вдвое выше. Плюс к этому они еще делают 6000 операций при коронарной болезни. 90% оперируют САИКом. В 12 раз больше нашего. От всего этого чувствую себя совершенным ничтожеством. Хочу всячески задеть своих сотрудников, но не очень дается. Больше склонна искать извинения во внешних обстоятельствах, хотя оснований для этого почти не осталось. Дневник. 16 июня. Воскресенье утро. Не было событий. Думал и писал о мудрости. Перечитал. Плохой сумбур, перечеркнул. Для чего мне все это? Хочу немного, но и немало, создать свою стройную систему взглядов, мировоззрение Нескромно звучит, но что мне терять? Бога нет, смерть придет, но для этого нужно чем-то заниматься, поскольку дата неизвестна. Умники говорили, что без Бога человеку нельзя, смерть непереносимо тяжко. Думаю, что это не так. С Богом, конечно, проще. Самое главное при вере нет смерти, нет конца всему. Но конец будет. Дневник. 19 июня, среда, вечер. Целый день шел дождь. Нет, дождик. Редкие капли беззвучно падают на листья яблонь при полной тишине и неподвижности. Сижу дома отдых старику. Лида ездила в город, недавно вернулась. Целый день не видел ни одной живой души, кроме чари. Несомненно, душа живая. Периодически приходит и требует общения. Выходили в лес, стремительно бегала, закладывая километровые круги. Потом долго не могла отдышаться. Удовольствие от движения. Позавидовал. Пилил дрова, Топил котел отопления, обедал, спал. Остальное время читал. Роман изжег свой дом с Тайрона. Новый мир напечатал его мелким шрифтом в шести номерах. Я пока на середине. Странное впечатление. Отличная форма, а герои живут не настоящей жизнью. Они не работают, а только разговаривают, пьют и переживают. Иногда передвигаясь в сменных декорациях, танцуя вокруг загадочного убийства. Я рабочий человек, и для меня непонятна жизнь, в которой работы вообще не присутствует. А ведь почти вся наша дворянская литература прошлого века такая. Пережевывание любовных историй и этических проблем. Разумеется, нельзя обо всех людях судить по себе. Многие наши тоже не думают о производстве. Впрочем, эти мои суждения примитивны. Как говорят, всякая литература хороша, кроме скучной. И зря я завел этот разговор. Хирургические дела таковы. В понедельник было две операции, аортальный клапан и сложный межпредсердный дефект. Прошли хорошо. Директорские дела... Приходил тесть нашего доктора Ша, пожилой, с планками, участника боев. Жаловался, что бросил дочь с ребенком, платит 17 рублей алиментов и еще отсуживает комнату. Будто бы это уже второй его заход. Брак, ребенок, развод. Больше всего в этой истории меня возмутили претензии на комнату. Вот подлец. Если уж случаются неудачи с женами, забирай чемодан и уходи. А моральных типов нельзя допускать в хирургии. Горячее сердце, холодная голова и чистые руки – выражение прохирургов уже ставшее банальным. Сердце, голова желательно, но руки, в смысле честности, непременно. Трудности с общественной работой. Не ходит народ на мероприятия. Миша Атаманюк без конца взывает к заведующим отделениями, чтобы обеспечили явку. С него райком требует. А у нас 300 комсомольцев, а на собрание, посвященное апрельскому пленуму, пришло только 30. Дневник. 22 июня. Суббота. 11.30. Годовщина начала войны. По времени еще не говорил Молотов, и было воскресенье, чудесный летний день. Сегодня тоже хорошо. Сидел во дворе на своей красной скамейке. Светит солнце, дует теплый ветер, запах леса после дождя. Розы красные цветут, гордо и неторопливо. Пичугу повторяет «Чит-ци, чит-ци». Голова чари лежит на моей голой стопе. И тихо барахтается в тине сердце глупое в обла воображение. Нет, наверное, не так барахтается, как у Маяковского. Очень разница большая. Какие могли быть заботы у молодого поэта? Что может хотеться такой глыбе? А тут постоянно, ежедневно реальной смерти и изредка радости воскресения из мертвых. Каждая драма оставляет царапины на сердце. Вчера получил письмо от матери умершего после операции ребенка с тетрадой Фалло, не мой, не может примириться с потерей. Умер от мозговых осложнений. Писала хирургу, тот ответил: "К сожалению, бывают случаи, Для нее этот случай единственный и непереносимый. Какой-то идиот из ассистентов сказал матери сразу после операции. Главное сделано, теперь будет все в порядке. Она подозревает халатность. Что я ей отвечу? Халатности не было, почти уверен. Но мальчик все равно не должен был умирать. Все во мне восстает против этих смертей никак не могу выйти из круга мыслей о работе. после двух операций в четверг это шесть часов еще читал лекцию против алкоголя на одном большом заводе сам напросился для рабочих их тысячи числится. полный зал около 500 человек поднимите руки рабочие мужчины поднялись две руки. Пришли одни интеллигенты и женщины. Миф о пролетарии гегемонии. Никогда я не мирился с идеей, что бедные изначально являются носителями добродетелей. Еще с детства в деревне как бедняк, так лодырь и пьяница. Конечно, не всем честным работягам удается жить в достатке, но уж и не бедствовать. А в нашем обществе тем более. Есть голова и руки. Можешь достигнуть. Чего достигнуть? Скажем, среднего уровня. Разбогатеть наша система не позволяет. В сравнении с Западом очень плохо живем, но и работаем плохо. К примеру, в нашем институте с тем же штатом можно бы делать вдвое больше операций. Впрочем, мы особые. Мы делали бы. Больных нет. Нет, Амосов, не получится у тебя экскурс в политику, но о гегемоне уверен. Это только в XIX веке Марк мог придумать. А Иисус Христос? Он первый сказал о благодати бедных. Вот и подумаешь.